Издательство Бомбора. Океан книг. Заклинатель комнатных растений. Секретные лайфхаки от профессионального цветовода. Евгения Лесова. Видение. Лежу в сугробе и смотрю на звезды. Мне пятнадцать и позади тяжелый день: семь уроков в лицее, а потом трехчасовое бренчание в музыкалке. В итоге без сил из сугроба любуюсь звездным небом. Ночь, улица, фонарь, снег. Мне пятнадцать, а я уже глубоко устала от жизни. Хорошо, что той зимой к нам в лице пришли невероятные люди и рассказали, что есть дверь, ведущая в Нарнию. Этой Нарнией оказалась оранжерея Дворца пионеров города Иваново. Андрей Павлович и Ольга Владиславовна Волковы — два биолога, всю жизнь посвятившие обучению детей работе с растениями в этой оранжерии. Долгими зимними вечерами они рассказывали о строении цветов, учили черенковать, пересаживать, поливать и селекционировать. Это было необыкновенно теплое и счастливое время на фоне грязи лихих девяностых. Прошло уже больше 25 лет, а я до сих пор помню влажное дыхание оранжереи, окутывавшее при первом шаге в зеленый мир. Какими взвинченными и усталыми мы, школьники, приходили туда, и какими спокойными и наполненными выходили оттуда. Не зря многие ученики, получив дипломы врачей, юристов, экономистов и социологов, через какое-то время вернулись к растениям, став флористами, ландшафтными дизайнерами, цветоводами и цветочными блогерами. Да, зеленые друзья хорошо подлатали меня тогда. У них вообще есть дар спасать. Подорожник отлично исцеляет и детские ранки, а вот для взрослых травм нужны зеленые лекари серьезнее. Поэтому ничего удивительного, что во время самоизоляции 2020 года случился взрыв интереса к растениям. Именно нежные листочки не позволили сойти с рельсов сотням и тысячам людей. Согласитесь, если стоит выбор между депрессией и цветочками, цветочки предпочтительнее. Именно им посвящена эта книга. Но не только. Мне хотелось рассказать про общение людей и растений. Книга не только о наших зеленых друзьях, но и о чувствах и настройках людей в понимании мира флоры. Обещаю, слушая эту аудиокнигу, вы обязательно узнаете себя. Цветоводство — хобби, приносящее удовольствие и радость. Было бы здорово, если бы на основе новых знаний вы вырастили такие огромные кусты, чтобы ими можно было целиком прикрыться в день голова цветовода. Да, полезной информации в книге достаточно. К ней вы постоянно будете возвращаться и уточнять детали. Сейчас есть множество прекрасных изданий для начинающих в Urban Jungle, но мне хотелось создать что-то для тех, кто уже сделал первые шаги в цветоводстве. Поэтому, если вы не совсем новичок, то пусть в вашей специализированной библиотеке книга будет не первой, а второй. В моей книге четыре раздела, где мы пошагово разберем правильный свет, грунт, воду и борьбу с вредителями. Именно таков порядок. Пожалуйста, не перепутайте, а то это будет такой же эффект, как от просмотра «Игры престолов» с конца. Может быть, страшно и непонятно. Важное замечание я ни в коем случае не претендую на непреложную истину. Все, о чем говорю здесь, либо результат личного опыта, либо знания, полученные в общении с цветоводами, производителями и биологами.